Кровавая баронесса В слабом свете фонаря господина Вурма и карманного фонарика Тома они вытягивали из беспорядочной кучи книгу за книгой. Том предварительно тщательно обмазал мятной пастой дверную раму, а книги посыпал солью. За окнами становилось все темнее, и могущество кровавой баронессы росло с каждым часом. Дрожащими пальцами Том, Хедвиг Кюмельзавт и господин Вурм пролистывали тысячи шелестящих страниц старинных книг. Они читали, пили крепкие кофе госпожи Вурм и снова читали. О перах, о голоде, о крестьянских восстаниях, о виселицах на пригорке и жестоких войнах, о визитах королей, о пожарах, уничтоживших половину замка, о холере и чуме, от которых не могли защитить даже самые толстые крепостные стены. «Как это ужасно!» — простонал в какой-то момент Том. «А я-то представлял себе все куда романтичнее». «Что именно?» — спросила Хедвик Кюмельзавт. «Ну, жизнь в таком вот замке», — сказал Том. «Нет, видит бог, романтичного в этом уж точно ничего не было», — пробормотала Хедвик Кюмельзавт. «Особенно, если ты принадлежал к работающей части его жителей». И вдруг она наморщила лоб. «Минуточку, вот оно». Она осторожно разгладила измятые страницы. «Да, это наше привидение. Слушайте. 14 ноября 1643 года графиня Яспара фон Маусвиц вышла замуж за барона фон цу Кретенштейн, которого уже через год после свадьбы во время сильной ссоры заколола кинжалом. После этого она правила много лет, жестоко и несправедливо». Народ вскоре стал называть ее кровавой баронессой, потому что она часто скакала по полям верхом, забрызганная кровью после охоты. Но это прозвище Яспора заслужило еще и по другим причинам. Она продавала своих крестьян солдат, чтобы покупать лошадей и собак для охоты, которая страстно увлекалась. Браконьеров баронесса казнила собственноручно, сталкивала их в крепостной ров. Лишь через 10 лет после убийства супруга ее настигла... Справедливая кара за это преступление. Сестра предательски убитого барона. Хедвиг Кюмельзавт подняла голову и прислушалась. «Что такое?» С тревогой спросил Том. Госпожа Кюммельзавт предостерегающе прижала палец к губам. «Слышите?» Прошептала она. «Лошадь!» Воскликнул господин Вурм. Похоже на стук копыт. Шум становился все громче и громче. Звонкий топот. Он приближался. копыт гулко стучали в галопе по длинным коридорам замка. Сейсмограф Дучевидов зазвенел и бешено замигал. «Внимание!» — крикнул Том. Топот копыт гремел у него в ушах. «Внимание! Она скачет сюда!» С пронзительным воплем кровавая бронесса на коне призраки ворвалась сквозь закрытую дверь библиотеки. Бледный конь с вырканием остановился в метре от бедного господина Вурма. Животное дико вращало красными глазами и раздувало ноздри. Его грива взвивалась в воздух, как связка змей. Баронесса сидела в седле, сжимая в руке громадный меч и дико размахивая им. Страшен был ее вид. Глаза в глубине темных глазниц сверкали красным. С растрепанными волосами и в нагруднике поверх развивающегося платья она ухмлялась, глядя сверху вниз на охотников за привидениями. «Дайте сюда книгу!» — крикнула она громовым голосом и протянула бледную руку. Хныка от страха бедный господин Вурм свернулся калачиком на полу. «Книгу ты не получишь!» — закричал Том и прыгнул вперед, брызгая из пульверизатора соленой водой в ноздри коню. Госпожа Кюмель завт железный шип электротеплового преобразователя в пол, Сорвала шнур с плеча и раскрутила его, как лосо над головой. Верной рукой она, без промаха, запустила баронессе прямо в рот штекер преобразователя Баронесса удивленно захлопнула рот, снова его открыла и попыталась выплюнуть штекер, но из этого ничего не вышло. В библиотеке потеплело и становилось все жарче. Железный шип раскалился до красна. Кровавая баронесса и ее конь зашатались, Их очертания расплывались, как будто они стали жидкими. «А-а-а!» — вопила баронесса, а ее конь с колеблющимися ногами встал на дыбы. «Прекрати! Сейчас же прекрати!» Но Хедвиг Кюмель завтра, разумеется, и не подумала об этом. «Что тебе не по вкусу, Яспара?» — крикнула она. Привидение гневно завизжало, развернула коня, пришпорила его и поскакала к окну. Створки распахнулись, и конь-призрак вместе со своей жуткой наездницей, мощным прыжком перескочив через оконный парапет, бросился в крепостной ров. Господин Вурм, Том и госпожа Кюмельзавт подбежали к окну и увидели, как кровавая баронесса тонет в бурлящей воде. «Ну, в книге, наверное, написано много интересного об этой даме», предположил Том. «Надеюсь» сказала Хедвик Кюмельзавт. Господин Вурм все еще стоял у окна и таращился на темную воду. «Она еще вернется», прошептал он. «Да, наверняка», ответила Хедвик Кюмельзавт. «И я боюсь уже скоро». «Идемте, господин Вурм». Она мягко потянула его от окна. «Мы возвращаемся к вашей жене и там спокойно дочитаем книгу о кровавой баронессе до конца». «А что это была за штука, которую вы ее прогнали?» Спросил господин Вурм, полный восхищение. О, это мое собственное изобретение, сказала Хедвиг Кюмельзавт, снова вешая шнур на плечо. Электротепловой преобразователь. Он забирает энергию пожирающих электричество привидений и преобразует ее в то, что они любят меньше всего. Тепло. Это поразительно, бормотал господин Вурм. Да, совершенно поразительно. Потом они пустились по темному замку в обратный путь, назад, госпожие вормы Хога, которые ждали их с нетерпением.